Сделав себе в шторах узкую щелку, он наблюдал приезд большого партийца, а затем, приотворив дверь на лестницу, прислушался к приветственным возгласам внизу. Затем в глубине дома возник другой звук — стук каблучков по паркету, и в салон...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 «Куда вы собираетесь сегодня, мадемуазель?» «Ой, пардон, пардон, мадам!» «Паула празднует свою новую книжку», — сказала Нина. «Все поэты собираются на фуникулёре». Нукзар цокнул языком Паула Яшвили. «С такими людьми дружишь, девушка. Сплошные литературные знаменитости». Он подошел к ней сзади. и остановился за спиной, отражаясь в зеркале. «Мы неплохо с тобой глядимся, а, Нина?» Она повернулась к нему с некоторым раздражением. «Я ведь и сама поэт, ты не забыл?» «Для меня ты только женщина, из-за которой я засохну до смерти», — заметил Нукзар с некоторой мрачностью. Нина расхохоталась с некоторой веселостью.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 саркастически расхохотался Нугзар. И это говорит одна из самых свободомыслящих женщин двадцатого века. А где же теория стакана воды? А где же наш идол Александра Колантай и ее любовь пчел трудовых? Почему для Паула есть стакан воды, а для Нугзара нет стакана воды? Почему для Тициана есть мед, а для Нугзара нет ни капли? Родственник, ты мне сейчас скажи, что ты замужем? Да, я замужем, болбес и плут. Кто тебе наплел про Паула и Тициана? Твой муж ни на что не годен, он не мужчина! Вскричал Нугзар. Дело пошло в серьез. Он бросился на нее и начал целовать плечи и шею. Взбешенная Инна вырвалась и схватила увесистый канделябр. Но Ксар тяжело дыша ушел в дальний угол комнаты и вдруг резко там обернулся, будто замахнулся саблей. А я знаю настоящую причину, почему ты перевелась в Тифлисский университет. — Родители заставили, когда стали выплывать твои странные делишки с троцкистской оппозицией. «Подонок — Подонок! — крикнула ему в ответ Нина. — Где ты набираешься грязных сплетен? Нукзар уже спохватился, что наговорил лишнего, заулыбался. Сабля в его руке уже превратилась в сладкий персик. Да я просто шучу, Нина, не обращай внимания. Просто глупая шутка. Извини. Ну ты знаешь, вокруг красивой женщины всегда болтовня, шутки. Ну я ведь просто ваш паж, ваше величество. Королева играла в башне замка Шопена и, внимание, Шопену полюбила ее паж. Видишь? Русская поэзия и грузинским юношам не чужда. Нино уже направлялась к выходу, но он все как-то перед ней крутился, играя пожа и препятствуя уходу. Перестань поясничить и дай мне пройти. Нокзар танцуюя вокруг на плаунтах, как бы овивал ее апахалом. А можно я вас отвезу на пирпал, ваше величество? Вообразите, вы прибываете на гору Давида в настоящем американском покарде с тремя серебряными горными. У моего друга есть такой, он одолжит его для вас. И снова она не выдержала серьезной мины, рассмеялась. Пойдите на конюшню, паш, и скажите, чтобы вам задали плетей. быстро обогнула танцующего Нукзара и выбежала. Она зашла в аптеку, чтобы попрощаться с Галактионом, и увидела его обнимающим какого-то не менее солидного, чем он сам джентльмена. Нина, ты глазам своим не поверишь, закричал Галактион. Посмотри, кто приехал, кто вернулся. Это же он, доблестный как обидзе. На правах родства ты можешь его называть дядя Ладо. Нина тут же переключилась на другую оперу – встреча доблестного кахабида. Жизнь в Тифлисе ей вообще казалась чередованием оперных тем. Дядя Ладо с приездом дорогой, с возвращением геноциваль, закричала она и только тогда уже выкатилась на улицу. Вслед за ней мягко впрыгнул в аптеку Нукзар. Сразу с порога, не дожидаясь представлений, открыл объятие. Глазам своим не верю. Дядя Ладока Хабидзе, собственной персоной, легендарный комиссар. «Как узнал, — спрашиваете? — Да я вас в газете читал. Да я в сотне домов видел ваш портрет». Нина на углу кликнула извозчика, но Казар выйдя из аптеки быстрой пружинистой походкой стал спускаться к центру с его большими французскими, как нередко говорили в городе, отелями. Между тем в аптеке Галактион и Владимир все еще не могли налюбоваться друг другом, хлопали друг другу по плечам, заглядывали в лица, похахатывали. Галактион, разбуди меня! Неужели это действительно ты?